Глава третья. Я земной шар чуть не весь обошёл. В шахматах путей больше, чем на всём земном шаре. Пирс МакОрлан. Однако и на земном шаре путей более чем достаточно. Мог ли маленький мальчик из далёкого уральского златоуста, разыгрывающий в своём воображении совсем ещё не хитрые шахматные баталии, не то чтобы предвидеть или предугадать, а даже мечтать о том, что когда-нибудь его мир не просто выйдет за рамки той панорамы, что открывалась ему с балкона в детские годы, а буквально размоет свои границы и будет нетерпеливо ждать, когда чемпион удостоит своим вниманием очередную точку на карте. Это не значит, что детские впечатления стерлись из памяти или стали более пресными, что забылись здания, улицы и деревья, открывавшиеся взору ребёнка. что веселая речка-грамотуха, мощный шум, который весной разносился по округе, перестала быть родной или волнующей сердце. Вовсе нет. Но никто не мешает тебе, оставаясь преданным своим воспоминаниям, своим ощущениям и чувствам, познавать новое, напитываться впечатлениями, лицезреть прекрасное, И это прекрасное, что есть на свете, принимать и быть благодарным судьбе за то, что она дала тебе шанс увидеть и открыть столько всего интересного, необычного, многопланового. Шахматы подарили мне не только славу чемпиона, они позволили мне считать себя человеком мира, который свободно перемещается, чувствуя себя своим во многих зарубежных странах и достаточно легко общается на разных языках. Не могу утверждать, что моя иностранная речь совершенно чиста, но я очень легко слышу акценты. Так могу безошибочно в английском или итальянском услышать чеха, поляка, венгра. Легко узнаю американца не только в английском, но и в других языках. Возможно, этот природный дар отличного слуха мог бы пригодиться мне в какой-то другой профессии, а сейчас служит приятным бонусом в общении и путешествиях. Сегодня стало модно украшать стены комнаты кабинетов картами мира со стирающимся скретч-слоем. Если бы у меня была такая карта, то слой был бы стёрт почти на две трети. Пусть прозвучит нескромно, но так и есть. Я побывал практически везде, где хотел побывать. Из всего многообразия желаний и возможностей, неудовлетворёнными пока остались только Новая Зеландия, Кения и Тайвань. Если бы кто-нибудь настоял на том, что я непременно должен из всех великолепных городов, в которых мне посчастливилось побывать, выделить один, я бы назвал Буэнос-Айрес. В нем, именно в нем, потому что это, безусловно, город-мужчина, мощный, гордый, разнообразный. Жизнь бурлит и струится так, как, пожалуй, больше нигде». Из какой бы двери Буэнос-Айреса, в каком бы его районе, ты не вышел на улицу, у тебя сразу возникает ощущение, что ты оказался в эпицентре событий, нырнул в бурлящий поток запахов и звуков. И, как ни странно, тебе уютно в этом потоке, совсем не страшно и даже спокойно. Город словно внушает тебе уверенность в том, что обязательно вынесет тебя в нужном направлении. Он логичен и правилен. Четыре узкие улицы, одна широкая. Четыре узкие, одна широкая. И запахи, запахи, запахи. Свежий хлеб, ваниль и корица, зелёные газоны и мусорные баки. Собачья шерсть и мокрый асфальт. Автомобильные выхлопы и цветущие деревья. Древесные угли и китайские супермаркеты. Магазины и рестораны. Кофе и эмпанадос. Вот далеко не полный список запахов, наводняющих столицу Аргентины. И, конечно же, вино, вино, вино. И мясо, мясо, мясо. Возьму на себя смелость утверждать, что если вы не любите стейки, то вам просто нечего делать в Буэнос-Айресе. Ведь каждый вечер его воздух наполняется ароматами жарящегося мяса, которые готовят и большими кусками на решетке, и на костре, и даже целыми тушами на специальной конструкции, что напоминает телевизионную антенну. И пусть, как мне кажется, ничего кроме мяса аргентинцы готовить не умеют, им легко можно простить этот недостаток за кусок правильного стейка чориса, подданного с острым соусом чимичури и овощами гриль. Примечание. «Чариса». Стейк, вырезанный из толстого края, толщиной 5-6 сантиметров и весом до 800 грамм. «Чимичури». Соус, приготовленный на основе масла и уксуса, с использованием чеснока, лука, петрушки, орегано, белого перца и острого перца чили. «Если бы возникла необходимость из всех моих путешествий выбрать одну страну, оставившую наиболее приятные впечатления...» то каким бы странным это ни показалось, но я бы выбрал Уругвай. Там удивительным образом уровень жизни, сервис и люди сочетаются самым правильным и самым уютным, на мой вкус, образом. Известно, что Монтевидео – самая безопасная столица из всех стран Латинской Америки. Там чужестранцу не угрожает ни грабитель, ни наркоман. Цены доступны, е жизнь размеренная и немного неповоротливая. А сами уругваются корректны, предупредительны, достаточно культурны, толерантны и необычайно словоохотливы. Они больше напоминают не своих латиноамериканских соседей, а испанцев. И не только д о б р о ж е л а т е л ь н ы е и о т к р ы т ы е м а н е р ы й общения, но и известной на весь мир необязательностью. Уверенно произнесённая маньяна вовсе не будет означать, что обещание исполнится завтра — или через неделю, или даже через месяц. Но других недостатков не найти. И даже этот достаточно существенный с точки зрения любого ответственного человека недостаток не вызывает во мне раздражения ни по отношению к уругвайцам, ни тем более к испанцам. Ведь Испания из всех европейских стран моя самая большая любовь.